Саркисян распорядился подать бутылку коньяка и две чашечки кофе, после чего секретарь получила категорическое указание никого не пускать. «Что-нибудь случилось?» — любезно спросил Саркисян своего неприятного гостя. «После ранения Багирова может случиться все, что угодно», — заявил Гурам. Саркисян помрачнил. «Я послал в Лондон свои сожаления», — сразу сказал Артур Ашотович. «Мы все очень уважаем Рафаэля Мамедовича, и нам его явно не хватает в Москве». Мы говорили по телефону, он чувствует себя значительно лучше. Хотя Варри не притронулся ни к кофе, ни к коньяку, и это очень не понравилось Саркисяну. «Надеюсь, вы не думаете, что в этом инциденте замешаны мои люди?» — сухо спросил он. Хотя Варе молча поднял свою рюмку, выпил, поставил на стол, вытер губы. «Не думаю, я знаю. Что? Что вы знаете? Кто пытался убить Багирова? И кто же?» — достаточно нервно спросил Саркисян. «В условиях непрекращающейся Карабахской войны...» которая длилась вот уже столько лет. Противостояние армянских и азербайджанских группировок в России стало бы настоящей бедой для обоих землячеств. Обе преступные группировки это хорошо понимали и сохраняли не просто нейтральные, а очень дружеские отношения друг с другом. В этом парадоксе не было ничего удивительного. В отличие от правителей обеих республик, Мафия довольно быстро поняла, что война и раздоры приведут лишь к ослаблению обеих группировок, очень мощных и традиционно сильных, по всей территории бывшего Союза. Поэтому Саркисян так нервно прореагировал на замечания Хотивари. По сведениям моей агентуры, в этом покушении замешаны люди Хаджи Асланбекова. «Чеченцы?» — удивился Саркисян. Зачем им убирать багиру Они же мусульмане и Что они не поделили? Там был заказ, выразительно произнес Гурам. Понимаете, Аслан Беков заказали убийство Багирова. «Караханов об этом знает?» спросил Саркисян. Исахан Караханов был лидером параллельной чеченской группировки. Если Караханов поддерживал с режимом Дудаева достаточно тесные связи, появляясь даже в прежние времена в Грозном, то Аслан Беков, напротив, поддерживал противников Дудаева, а некоторые части его людей даже принимала участие в войне отрядов чеченской оппозиции против официального Грозного. Люди Асланбекова пользовались и официальным покровительством российских властей. Об этом в Чечне знали все и не очень любили грозного Хаджи. Багиров, имевший достаточно тесные отношения с Карахановым, не любил Асланбекова. И об этом знали многие. Но что Хаджи посмеет напасть на такого человека, как Рафаэль Багиров, об этом невозможно было даже подумать. «Верно знает, пожал плечами Хатювари. Меня не интересует, знает он или нет. Меня интересует, это правда или нет. А почему вы спрашиваете у меня? Причем тут я? Надеюсь, вы не считаете, что этот заказ Асланбеков получил от меня? Нет, конечно, не считаю. Мы знакомы уже много лет, Артур Ашотович. Я знаю, что вы можете сделать и чего никогда не можете». Вы никогда не начнете войну с азербайджанцами здесь, в Москве. И Багиров тоже не начнет. Это я хорошо знаю. Но несколько месяцев назад, когда мы были в Америке, Рябой приготовил засаду, чтобы убрать меня и его. Тогда меня спас Рафаэль Багиров. Он вывез меня в Пекин, оттуда через Тегеран в Баку. Я его должник. А долги я люблю возвращать, и поэтому... Пока его нет, я обязан найти и наказать убийцу. Это, если хотите, долг чести. Но при тут я? Мне нужно проверить все счета Асланбекова, все его компании, все его счета, в том числе и в зарубежных банках. Только вы мне можете помочь, уважаемый Артур Ашотович. А Рафаэлю Мамедовичу я расскажу, как вы мне помогли.